Глава 35. Утро было солнечным, ясным. Лиза, не открывая глаза, сладко потянулась, широко с силой развела руки и тут же услышала охонье и бурчание. Она в испуге открыла глаза и резко села. Комната была не ее. От испуга у нее сел голос и даже закружилась голова. Потом дыхание выровнялось и она поняла, что лежит в постели Кирилла, а он лежит рядом, зажимая нос, и бурчит невнятно. «Нет, ну надо же! На войне не убили. Домой вернулся, так тут сразу же и норовят пристукнуть. И кто? Собственная невеста!» От слова «невеста» Лизи захотелось тут же вскочить и затанцевать по комнате от переполнявших ее чувств. Она и вправду вскочила, Вспомнила о своей пижамке, покраснела, попыталась обмотать бедра одеялом. Кирилл бросил осматривать свой пострадавший нос, сейчас лежал на спине, заложив руки за голову и бесстыдно разглядывая ее тылы, которые Лиза пыталась скрыть, все время роняя одеяло на пол и нагибаясь вновь за ним. Полюбовавшись, протянул «А может, ну я? Свадьба сегодня?» «Ах ты!» Лиза грозно замахнулась на него подушкой. Парень мгновенно одним движением вскочил на ноги и рванул к двери с криком «Чур, я первый в душ!». И так было легко, весело. Такое счастье затопило Лизу до краев, что губы сами растягивались в широкую улыбку, полную счастья и любви. Но хорошее настроение испарилось, стоило ей выйти из комнаты. Вспомнила про Кэтрин. «Надо как-то решать эту проблему» а то, что она будет для них проблемой, однозначно. Быстро умывшись и почистив зубы, они с Кириллом собрались на пробежку. Шепотом наказала Тася следить за проблемной гостьей, потом вспомнила о ранении Кирилла, встревожилась. «Кира, тебе можно бегать? У тебя же ранение недавнее». «Кстати, ты почему ничего нам не говорил?» «Зачем? Чтобы вы зря тут себе сердце рвали? Маменьку бы никакие границы и расстояния не удержали, прикатило бы». И ты вместе с ней. Да я и не буду сейчас в полную нагрузку, так что все нормально, побежали. Из гостиной раздался недовольный сонный голос Кэтрин. Ну что за люди? Ни свет ни заря поднялись. Дайте поспать. Тихо хихикая они вышли из квартиры, правда перед этим Кирилл беззастенчиво изъял все ключи от квартиры у Лизы, запасные лежавшие в ящичке шкафа и обшарив карманы легкой ветровки гости. Ключей от квартиры Лизы у нее не было. Но на всякий случай он закрыл дверь на верхний замок, которым умел пользоваться только сам Кирилл. Замок был с причудами. Ничего себе не в полную нагрузку он будет разминаться. А какая же тогда полная? У Лизы ноги уже тряслись и подгибались, а ему хоть быхны. Еще и смеется, мол, давай до дома на ручках донесу. Типа что вес бараний и рост сидящей собаки для него не нагрузка шутливо припираясь и смеясь, вернулись домой. По раннему времени светское дворовое общество на скамье отсутствует. Идет утренний просмотр сериалов и программ, позже все соберутся, чтобы обсудить, что сегодня советовала Малышева или как тяжело живется бедняжке Хуанити. По-быстрому приняв душ, Лиза на кухне готовила завтрак. А Кирилл завис на телефоне, ведя какие-то сложные переговоры и периодически отвечая своим собеседникам ахаканьем и согласно мыча. Только с последним собеседником он разговаривал нормально и вежливо. Вздохнув, объяснил, «Тетя Софа, с ней надо только так». Зато сама она выражается как солдафон фельдфебель. Личность тетей Софа и Лиза знакома не была, но наслышана об этой достойной женщине семейной легенде. Тетя Софа была младшей сестрой бабушки Марии, характер имела нордический и суровый, заодно была известнейшим московским адвокатом. При этом она, как сама говорила, не верила своим подзащитным особенно, ни на грош никому. Это с ней Лиза разговаривала по телефону в первый день, тетя Софа ее еще дурой назвала. На запах жарящегося бекона и яиц подтянулась и Кэтрин. Плюхнувшись на стул и с усилием приоткрыв глаза, спросила, «А кофе нет?» «И кашки бы какой на завтрак, а то бекон с утра тяжело!» Лиза, сдерживаясь, поставила перед ней чашку с кофе, а Кирилл сказал, «Кафе у нас тут через два дома. Идёшь и выбираешь, заказываешь и ешь. Или дома что приготовят?» Кэтрин надулась, но промолчала, только осторожно пила горячий кофе. Завтракала со всеми, видимо, поход в кафе в ее планы не входил. После завтрака только Лиза успела убрать со стола, как раздался звонок в дверь. Кирилл открыл, с кем-то поздоровался. В гостиную вошла высокая, полноватая женщина со строгой прической, в офисном костюме. Усевшись в кресле, она быстро проглядывала в планшете какие-то документы. Лиза смотрела на нее, догадываясь, что это и есть легендарная тетя Софа. Кэтрин ее, конечно, не знала, поэтому разглядывала с ленивым любопытством. Все устроились. Кэтрин и тетя Софа в креслах, Лиза и Кирилл на диване. Откашлившись, Кирилл начал, разрешите вам представить, Катарина Пфайфель, гражданка ФРГ. Отец Генрих Пфайфель, проживающий в городе Мейденбург. Земля Нижняя Саксония, ФРГ, гражданин этой же страны. Мать... Марта Рюдек, проживает в Бельгии, гражданка ФРГ. Катарина прибыла в РФ четыре месяца тому назад по студенческой туристической визе, хотя она не имеет никакого отношения к студентам. Не скажете, Катарина, почему? Та с вызовом сказала, «Дешевле такая виза, потому что... А документ студенческий подруга дала». Лиза недоумевала. Когда Кирилл успел все это узнать? «И как это получается? Кэтрин приехала давно в Россию?» Лиза почему-то думала, что Кэтрин приехала вот только что. Кирилл продолжал. «В РФ была временно зарегистрирована на улице Заводской, дом 14, квартира 123. Виза и регистрация закончились месяц назад. Вчера пришла к Лизе с непонятными претензиями. «Давайте, девушка, излагайте свои требования, мы выслушаем вас». Тетя Софа молча кивнула головой, продолжая что-то читать. Кэтрин вначале несколько растерялась, потом, с вызовом глядя на всех, сказала, «Так она, — кивнула в сторону Лизы, — живет одна в такой большой квартире, да еще такой дорогой. Не убы бы от нее, разменяли бы или продали и купили бы две небольших, она же сестра мне». Тут вступила в дело тетя Софа. «Катарина, мы не отрицаем, что Елизавета — ваша единокровная сестра. Но на основании чего, простите, она должна делиться с вами своей квартирой?» Кэтрин искренне изумилась. «Как на основании чего?» «Здесь прописан мой отец. А по вашим законам, ребенка тоже прописывают по месту жительства одного из родителей. Я знаю, я читала. Когда отец уехал в Германию, он именно этот адрес указывал в своих документах. И когда я родилась...» Папаша указал меня в своих документах на этот адрес. Это уж он потом гражданство получил. И она победно посмотрела на всех. Тетя Софа, еще раз заглянув в свои документы, ответила, «Если я правильно понимаю, вы младше Лизы на три года, а ваш отец уехал из России, когда Лизе было два года, верно? Должна вас огорчить. Предыдущая хозяйка квартиры — бабушка Лизы». «Выписала вашего отца и свою дочь, мать Елизаветы, из этой квартиры, когда ребенку исполнился год, и стало понятно, что родители возвращаться не намерены. Девочки сменили фамилию на Арсеньеву, и опеку над ребенком взяла бабушка. Все документы оформлены по закону, никаких ошибок. Так что ваш отец, когда эмигрировал, уже не был прописан по этому адресу. Мария Арсентьева имела на это право как хозяйка квартиры» а ваш отец не относился к числу ее родственников. Затем, когда Елизавете исполнилось 18 лет, бабушка оформила дарственную на квартиру на имя Елизаветы. Ваши претензии, госпожа Пфайфель, не имеют под собой никакой юридической силы. «А где же мне тогда жить? Я так рассчитывала на помощь сестры!» Кэтрин воскликнула это уже со слезой в голосе. Лизи стало жаль девушку, но последующие слова Кирилла несколько уменьшили ее сочувствие. «Я думаю, что жить вы сможете у своей бабушки, матери отца Пфайфель Гертруды Францевны, проживающей по указанному выше адресу». Кэтрин скривилась. «Ну да, в Капотне, возле НПЗ. Да и бабка Скряга предлагает мне поделить расходы на жилье и питание». И окончательно добили последние слова Кирилла «Полиция Гамбурга разыскивает вас, Катарина, чтобы предъявить обвинение в мошенничестве и ограблении мужчин при, сами понимаете, каких обстоятельствах. Могу озвучить. Если вы сейчас покинете эту квартиру, то мы не будем сообщать в полицию о вашем местонахождении». Кэтрин порывисто встала, начала спешно собирать и запихивать свои вещи в рюкзак. Все молчали. Лиза не знала, о чем думали остальные, а Лиза поражалась возможностям Кирилла узнать правду. Она мучительно покраснела. Чуть не до слез. Ведь она тоже однажды обманула Кирилла. Давно, в первый день, как встретились. Она тогда сказала Кириллу, что ей восемнадцать уже исполнилось еще в ноябре. А на самом деле восемнадцать ей исполнилось только в январе. Просто тогда она испугалась, что ее, как несовершеннолетнюю, могут отдать под опеку в чужую семью, или того хуже, в приютный дом. И теперь не знала, как сказать об этом Кириллу. Вдруг он сам узнает и не будет ей больше верить. Потом до нее дошло, что Кирилл никак не может это узнать, ее документы в другом мире. Но все равно лучше признаться, чем терзаться сомнениями. За всеми этими размышлениями она едва заметила, как собралась и ушла Кэтрин. Ее проводил и закрыл за нею дверь Кирилл. Вернулся в гостиную. Тетя Софа, внимательно глядя на обоих, сказала, «А теперь рассказывайте, зачем сорвали с утра пораньше из дома старую больную женщину, конспираторы хреновы? Не на эту же ерунду. Лизка, я тебя не узнаю. И так невеликого ума была, а тут совсем дура-дурой стала». «Гнать надо было сразу эту девку, да и все. Пусть и сестра по отцу, правда и отцом-то, его назвать нельзя, за столько лет ни разу не вспомнила тебе. А ты курица, и сразу же рассопливилась. Хорошо, Кирилл вовремя вернулся, поднял свою службу, нарыл инфу на девку. А копии всех документов на тебя и на квартиру у меня сохранялись. Я тогда же и занималась этим вопросом. Ты что, не помнишь?» Лиза отчаянно помотала головой, «Как она могла помнить, если ее и не было в этом мире?» Кирилл рассмеялся. «Тетя Софа, да вы любому Шерлоку Холмсу сто очков вперед дадите!» «Да, у нас с Лизой есть два вопроса к вам. Первый вопрос чисто семейный и не для широкой публики пока. Мы с Лизой хотим пожениться. Не станет ли наше родство препятствием для брака?» Тетя Софа хмыкнула. «То-то я смотрю, Вовка со Светой зачастили сюда ездить!» И Светка все трещит, какая Лиска хорошая девочка. Да и ты, похоже, не зря тут поселился. Хоть не срочный повод для женитьбы? Лиза вообще ничего не поняла из слов тети Софы. А Кирилл, улыбаясь, покачал головой. Ну, за кого вы нас принимаете? Нет, конечно. Да и свадьбу мы хотели не раньше конца августа. Так что по вопросу. Родство у вас не слишком близкое, фамилии у вас разные. Лиска Арсентьева, ты Трофимов. Думаю, если вы сами в ЗАГСе не станете всем рассказывать, то никаких юридических препятствий не вижу. Давайте второй вопрос. Тут дело вот в чем. Про меня вы знаете, что я скоро поступаю в академию, не век же мне майором ходить. А вот с Лизой дело другое. Вот, сейчас покажу. И Кирилл принес несколько картин Лизы, которые она написала в последнее время, в том числе и свой портрет. Тетя Софа встала с кресла и стала внимательно рассматривать картины, достав из сумочки очки. Потом резко спросила, девушка у пруда с лодкой, твоя работа? Лиза растерянно кивнула головой. Она ничего не понимала, ведь тетя Софа адвоката а не искусствовед и не художник. Ну, Лиска, ты меня удивляешь. Отродясь, кошку на окошке не могла нарисовать, а это ведь талант. Я твои картины видела у Чернавского. Спрашивала «Чьи?» «Молчит, зараза!» «Так что вы хотите?» Кирилл ответил «Мы хотели бы выставлять картины Лизы». «Как это сделать? Вы же известный коллекционер, знаете всю изнанку этого дела». Тетя Софа призадумалась, вздохнула. «Для того, чтобы за копейки продавать свои картины на улице, ей ничего не надо. А вот для галерей надо быть в союзе художников и иметь профильное образование». «Хочешь поступить в Академию художеств? Экзамен по специальности пройдешь без сомнения, а вот общие предметы... Ты же училась давно, да и Даже не знаю». «Тетя Софа, а если предъявить документы Лизы об образовании? Кандидатскую? Сойдет ведь? Только все равно нужен кто-то, кто знаком с руководством Академии. Может, вы кого подскажете?» «Пока Кир и тетя Софа рассуждали...» В приоткрытую дверь тихо зашла Тася и ее котятки, которые были запечатлены на одной из картин Лизы. Один из котят, снежно-белый, бесстрашно подошел к незнакомой женщине и, вцепившись остренькими коготками в брюки, пополз вверх, забираясь на колени. Усевшись на коленях, внимательно посмотрел в лицо женщины и требовательно мяукнул, обращая на себя внимание. Тетя Софа оторвалась от своего телефона, а умиленно воскликнула... «Ой, какая прелесть! Ты что, ко мне хочешь?» Она подняла на ладони котенка, поднесла поближе к своему лицу, рассматривая милашку. Котенок извернулся и лизнул ее в нос. Все засмеялись. Лиза посмотрела на кошку, та едва заметно кивнула головой, и Лиза сказала «Тетя Софа, Тася дарит вам своего котенка и знает, что вы его не обидите». Все смотрели на кошку а она подталкивала лапой остальных котят на выход из комнаты. Все дела были забыты. Тетя Софа засуетилась, торопливо бросив Лизи, что она этот вопрос решит с поступлением, пусть пишет картины, а сейчас ей некогда. Она уже звонила своей домработнице, отправляя ее за и домиком, кормом для котят и игрушками. Хлопнула дверь, и гостья ушла. Наступила тишина, которую прервал Кирилл. «Вот тетя Софа всегда такая». Налетит, нашумит, обзовет по-всякому, но обязательно поможет. Уф, я все боялся, что спалимся. Тетку провести просто так еще никому не удалось. Это кошки ее внимания отвлекли. Вовремя. Лиза робко спросила, «Кира, по вашим законам, родственникам нельзя жениться? У нас часто кузены вступают в брак». «Близким родственникам нельзя. Большая вероятность того, что дети могут быть неполноценными» а дальним можно. Но, по сути, мы ведь с тобой и вовсе не родня. Так что все в порядке. Собирайся, сейчас поедем к родителям. Расскажем им новость, пусть радуются и начинают готовиться. Нам с тобой сейчас этим вовсе некогда заниматься будет». «Подожди, Кирилл», — решилась, наконец, Лиза. «Я должна сказать, что один раз обманула тебя». И, набрав в грудь воздуха, выпалила про свой обман с возрастом. Потом сидела, боясь поднять на парня глаза. Вначале он молчал, затем начал смеяться, ну, Лиза, ты даешь. Я уж было испугался, что речь пойдет как минимум о государственной измене и как тебя отмазывать буду. По документам тебе вообще 29 лет, и по-настоящему тебе тоже уже 18 лет есть. Так что в любом случае я не буду ощущать себя совратителем малолетних. Собирайся, поехали, пока ты еще какую глупость не придумала. И все завертелось. Радостные слезы и объятия у родителей, бесконечные примерки и выбор украшений и аксессуаров, выбор ресторана и прочее, прочее, прочее. За всей этой суетой незаметно проскочили вступительные экзамены и ее, и Кирилла. Поступили они оба. Опомнилась Лиза только тогда, когда стояла в ЗАГСе перед незнакомой теткой, позади толпа родственников, ой, сколько их много, и сослуживцев Кирилла, а рядом стоял Кирилл. И больше лизи ничего не надо было, только бы он всегда был с ней. Поэтому она почти прошептала дрожащими губами «Да».